Глава 4. В знаниях — сила. Один день, второй, третий. В мире тьмы даже понятие «день» настолько условное, что в сутках может быть столько часов, сколько тебе нужно для полного счастья. Время везде течет одинаково, что в мире живых, что в мире богов, демонов или духов. Разница лишь в условиях. Демоны не спят, график работы у них ненормативный, вокруг всегда темно. Я по привычке считала дни первые пару недель. Смотрела на часы и даже даты запоминала. А потом надоело. Все равно впереди целый год бесправного безделья. Так какая разница, три дня уже прошло или семь? Да никакой разницы. Создала магические маячки, которые не дни отсчитывают, а месяцы. Так проще. Все равно торопиться особенно некуда. Доступ в библиотеку Мегин дал без возражений. Я же скоро на его ступень в династии поднимусь, мне уровень знаний повышать как-то надо. По уши зарылась в книге и отвлекалась только на то, чтобы попрактиковаться. На ком практиковаться? На своем единственном слуге, конечно же. Ух, отвела душу по полной программе. Темная магия — штука страшная. Даже с той, которая для ритуалов и заклинаний не требует крови, таких дел наворотить можно, что сам потом не рад будешь». Подопытный черт точно был не рад. Десять дней его отпуска истекли, и я начала эксплуатировать этот ресурс как только можно. А можно было по-разному. Преимущественно больно. Несчастное существо бегало к Мегину жаловаться на меня чуть ли не после каждого практического занятия. Наставник устраивал мне воспитательные беседы и предлагал использовать других чертей. Благо, в мире демонов недостатка в этих созданиях нет. Я соглашалась, снова зарывалась в книге, Ждала, пока мой чёрт Артурчик очухается, а потом опять оттачивала на нём свои магические навыки. А нечего на меня начальство доносить. Он, конечно, подневольный, но мог бы не так рьяно поручения старших по должности выполнять. В конце концов, его хозяйка я, а не Мегин. Так прошло что-то около трех месяцев. Анчутков Рол в «Мире демонов» с нашей единственной с ним встречи больше ни разу так и не появился. И у меня возникло стойкое подозрение, что эту мою связь с миром людей Мегин тоже перекрыл. А сам он за это время успел нарастить Горынычу еще одну недоразвитую голову. Значит, покидал демонический мир, чтобы разжиться очередной крупной партии, перерожденной нежити. Я к Горынычу больше не совалась, но информация об этом уникальном змее постепенно обрастала. В древних книгах много чего интересного можно найти. Например, поверхность чешуек чудовища обладает способностью притягивать, преобразовывать и отражать человеческие воспоминания, создавая таким образом иллюзии, изначальное предназначение которых приманить жертву. Пришел, например, исполненный праведного гнева и несусветного героизма богатырь с горы на чем биться, а там вместо змея толпа девиц-красавиц, требующих немедленного спасения. Ну, или друг пленённый. Спасение беспомощных, безвинно пострадавших — честь несомненная. Так и топает упомянутый богатырь прямо в лапы трехголовому демоническому созданию вроде как подвиг совершать, а на самом деле попадает прямиком на обеденный стол. Ням-ням, и нет богатыря. Даже меч из ножен, как правило, выхватить не успевает. «Я действие этих чешуек на себе испытала, когда в лабиринт иллюзий попала. Там и лабиринт это никакого нет. Просто большая пещера, стены которой волшебной чешуёй Горыныча облеплены. Бедный змеюшка эксплуатирует несчастного злые демоны по полной программе. Головы принудительно наращивают, чешуи лишают. А еще я нашла уйму полезной информации про котов-баюнов. Звери эти по характеру самодостаточны, дружбу ни с кем не водят, на сделки идут весьма неохотно. Могут жить и сами по себе, но предпочитают обитать поближе к молодельным яблоням, которые и цветут, и плодоносят одновременно. А аромат их цветов приманивает закуску для кота не хуже иллюзорной чешуи змея Горыныча. Проще говоря, в большинстве своем хищные демонические создания избегают прямого боя с потенциальной жертвой и предпочитают действовать из-под Они не трусливые, нет, просто осторожные. Молодельные яблони интересовали меня особенно. Их корни питаются темной демонической энергией. Но для цветения и плодоношения требуется солнечный свет, который в мире демонов днем, как говорится, с огнем не сыщешь. Вот и проклевываются ростки этого жуткого растения в мире смертных, там, где горе и печалей побольше, но не слишком многолюдно. Особенно любят старые кладбища, места губительных пожаров и тому подобное. Получается, что взрослое дерево в двух мирах одновременно растет. Корнями к демонам, а кроной к свету. А кот-баюн таким образом получает возможность шастать между мирами туда-сюда. И не только кот. Эти яблони служат естественными порталами, через которые легче всего призвать кого-нибудь из демонов. Мария по этой причине яблоньку холила, лелеяла и старательно охраняла. Она же полудемоном стать собиралась. Чем больше времени я проводила в библиотеке, тем сильнее убеждалась в том, что предыдущие два столетия своей демонической жизни потратила впустую. Знаний поднакопила достаточно для того, чтобы соответствовать своей должности, но это капля в море. Мир демонов прост только на первый взгляд, а на деле он сложен и многогранен. А на что способна темная магия, словами не передать». Хорошо, что навык скорочтения прилагается к демонической сути, иначе на изучение только основ у меня ушел бы не год, а пара сотен лет точно. Ритуальную символику я освоила за месяц. В качестве исходника для изучения взяла тот ритуал подселения души, который пыталась провести Биллиона. Разобрала ее творение по символам и составляющим и пришла к выводу, что мертвая ведьма, дилетант еще похлеще меня из серии «Слышу звон», но не знаю, где он. Беленка с этим ритуалом так накосячила, что и желаемого не достигла бы и угробила бы собственное потенциальное вместилище, Женьку. У сосуда для подселения должен быть хоть какой-нибудь врожденный дар, хотя бы мизер. А дочка Артура Карпунина с этой точки зрения вообще по нулям. А вот Мария в магической символике за 300 лет своего посмертного существования поднаторела очень хорошо. Даже приятно стало, что я от нее наконец-то избавилась. станет озлыдня полудемоном, неизвестно, что ждала бы Матушку Природу и мир смертных в целом. Сведения о полудемонах я тоже изучала скрупулезно, поскольку видела в этом статусе возможность вернуться к людям, сохранив при этом душу и память. Путь смертного колдуна к демонической сути долг, сложен и кровав. Полудемон — это что-то вроде очередного испытания, а не постоянная форма. Например, если бы Мария завершила жертвенный ритуал — она получила бы относительное могущество, бессмертие и лет эдак 300 или 500 испытательного срока. Мегин следил бы за ней все это время, наблюдал за ее деяниями в мире смертных, фиксировал косяки и достижения, а потом, когда время выйдет, ей предложили бы выбор — либо становись демоном, либо умри. Фактически это обман, потому что бессмертие получается временным. Но в мире демонов честности нет по умолчанию. А обратный путь от демона к полудемону очень простой. Нужно просто так накосячить, чтобы заслужить пожизненное изгнание в мир смертных в качестве наказания. На последних ступенях династии, как у меня, это невозможно. Таким положено просто разрушение души. По этой причине мне и нужно было в кратчайшие сроки попасть на четвертую ступень, минуя пятую. Выслужиться, проявить себя с лучшей демонической стороны — а потом сотворить нечто совершенно неподобающее демону, чтобы заслужить соответствующую проступку наказания. Тут тоже дело тонкое. У Укакошит ведь, если перестараешься. А если недостараешься, велик шанс провести вечность в яме обречённых. Так себе перспектива. Проще говоря, я старательно готовилась к побегу. Обрастала новыми знаниями, навыками и мощью. Обдумывала каждый шаг, который мне предстоит сделать в будущем. пыталась предусмотреть все возможные последствия своих действий. Так от обозначенного мне отпуска длиной в год прошла половина, а потом я совершенно случайно узнала, что глава династии разрешил Мегину взять второго преемника. «Мария? серьезно? Она же даже на статус полудемона не наработала». Скептически скривилась я, выяснив, кого именно гадкий демон решил пригреть на своей широкой демонической груди. «Во-первых, я перед тобой отчитываться не обязан», надменно прозвучало в ответ. «Во-вторых, двух тысяч лет мне вполне хватило, чтобы осознать твою несостоятельность. В тебе осталось слишком много человечности, Эленор. Это недопустимо даже на твоей династической ступени, не говоря уже о высших. Вспомни, сколько ошибок ты совершила за это время. Сколько раз была наказана. С таким послужным списком на пятой ступени тебе делать точно нечего». «Мария мне не соперник. Пока я проживала свою вторую смертную жизнь, она была в тысячу раз сильнее и страшнее меня. Но теперь-то я в курсе, кто из нас кто и кто на что способен. И она действительно не может стать демоном, не пройдя испытания полудемоническим существованием. Этот закон не я придумала, и ему подчиняются все демоны, кроме глав династий. Изначальный верховный демон может позволить себе любого преемника, а Меген не может». И разрешение на подобное ему сроду никто не даст. Если смотреть на ситуацию с точки зрения наличия в мире смертных, достойных кандидатов в будущие демоны, да, Мария вне конкуренции. Есть еще парочка злодеев, но они не настолько амбициозны в своих кровожадных стремлениях и живут во владениях других династий. То есть вы перейдете на четвертую ступень, Мария займет пятую, а я останусь на шестой? Уточнила я. А ничего, что у меня две тысячи лет стажа, если так можно выразиться, а у нее нет никакого опыта, кроме страданий в яме обреченных. И так-то по местным законам вроде как не принято брать в преемники обреченные души. Перерождение она не прошла, бессмертной оболочки для воплощения у нее нет, а на пятой ступени работа демона связана с большим количеством сделок. Как она будет выполнять свои обязанности, не покидая мир демонов? «Это решаемо», — отмахнулся Мегин от моих претензий. и у вас все таки будет состязание за пятую ступень. Такое условие поставил глава династии. А для того, чтобы соревнование было более-менее честным, я отменяю твой отпуск и лично займусь обучением второй преемницы. К своим непосредственным обязанностям можешь приступать немедленно. Испытание для вас начнется тогда, когда дух файла ослабнет окончательно. Честное соревнование, ага. И ослу было бы понятно, что никакой честности там даже пахнуть не может. Моя демоническая суть развивалась два тысячелетия, а у Марии ее пока еще даже нет. Не так давно было то же самое, только наоборот. Машуня меня плевком перешибить могла. Не состязание это будет, а уничтожение мной беспомощной соперницы. Чистой воды подстава. Кого Мегин обмануть решил? А главное, зачем? Может, он понял, что я облюбовала его будущую должность и таким образом хочет избавиться от угрозы? предположила я, категорически отказываясь понимать, на что рассчитан этот детсадовский прием. «Ладно», — пожала плечами, поскольку не знала, как еще на это можно отреагировать. «А что с вашим обещанием? Вы поговорили с главой династии относительно изменения судьбы Власова?» «Ага, поговорил он, как же. Не до этого ему было. Дел не в проворот. Надо к повышению готовиться. Отговорки только». «И ведь я же знаю, что он не сможет сдержать данное мне слово». «Зачем делать вид, что эта просьба выполнима? Не виси и меня, гадкий демон. Я же психованная. Обратиться напрямую к вышестоящему начальству через три головы законы демонов очень даже позволяют». Подумала я в ответ на поток его оправданий, но при этом сделала вид, что объяснения приняты. Не с руки мне пока начинать буянить. Не доросла еще. А Мария... Ну-ну, это будет даже интересно. Пакостить в мире смертных она мне уже не сможет. А во владениях демонов мы еще посмотрим, на чьей стороне теперь сила. Я ведь по должности и демонической сути обязана быть циничной, бесчеловечной и беспощадной. Обязана? Буду, раз уж кому-то приспичило устроить мне эту подлую проверку.